Глава тринадцатая. Поколение Next. Один мой знакомый коллекционер из Германии. Более 20 лет занимающийся собиранием всего, что так или иначе связано с Олимпийскими играми, как-то сказал. «Каждый мой коллега мечтает заполучить в коллекцию золотую Олимпийскую медаль. Когда кто-либо из чемпионов по каким-то причинам решает расстаться с таким трофеем, информация об этом расходится в наших кругах мгновенно. Но если бы золотую медаль предложили купить мне, я бы, наверное, не смог этого сделать. Не поднялась бы рука». Слишком хорошо представляю, какую ценность она имеет для того, кто ее выиграл. Возможно, я слишком сентиментален, но не хотел бы стать человеком, который просто-напросто воспользовался ситуацией. Олимпийские медали, тем не менее, продают и покупают. Не часто, конечно, но бывает. В 1994-м в самолете «Осло-Москва» выдающийся несколько лет назад ушедший из жизни фристайлист Сергей Шуплицов на моих глазах за 5000 долларов расстался с серебром полученным на играх в Лилихамере. «Очень нужны деньги», Сдавленным голосом произнес он, и на сколах заходили желваки. Возможно, для человека, среди прочих медалей, выигравшего за свою спортивную карьеру несколько олимпийских, расстаться с одной, тем более за солидную компенсацию, не такая уж большая потеря, но практика говорит об ином. Олимпийское золото для человека, который его выиграл, бесценно, и ни одна награда в мире не идет с ним ни в какое сравнение. Объяснить феномен Олимпийских игр мир пытается на протяжении многих десятилетий. «Я до сих пор не могу понять, что это такое», — говорил мне выдающийся тренер по фигурному катанию Валентин Николаев, подготовивший вместе с Галиной Змеевской двух олимпийских чемпионов — Оксану Баюл и Виктора Петренко. «У меня высшее техническое образование, знаю и могу объяснить, почему самолеты летают. Но когда смотрю на самолет, то по-человечески не понимаю, почему это не падает на землю». так и с Олимпийскими играми. Все их отличие от любого крупного турнира заключается лишь в отсутствии рекламы на бортах. Судьи те же, участники те же, программы те же, а турнир совершенно другой. И напряжение на этом турнире несравнимо ни с чем. Когда начинается сильнейшая разминка, в раздевалке спортсмены стараются не задерживаться, потому что там лиловый воздух ненависти между людьми, которые в обычной жизни друзья. Но это не человеческая ненависть, а ненависть к сопернику. Для меня такая атмосфера безумного напряжения страшно привлекательна. Хотя из тренера игры вынимают душу гораздо больше, чем из спортсмена. Сколько раз видела вас у борта, в голову не приходило, что вы волнуетесь, не поверила тренеру я. У меня есть фотография, сделанная в Лилихаммере за несколько минут до произвольной программы Оксаны Боюл, когда я в одиночестве курил в душевой. Кто-то из ребят зашел, щелкнул фотоаппаратом. Я не успел даже сообразить, что к чему, Найду, покажу вам обязательно. Сами и взгляните, На человека, хорошо одетого, в приличном костюме с бабочкой, и на эту рожу, которую любой ценой надо спрятать подальше и выйти к своему спортсмену. Чтобы тому даже в голову не пришло, какой ужас сидит у тебя внутри, потому что передается это состояние на тысячу процентов, мгновенно. Знаете, как мне было холодно, когда Галя Змеевская сразу после игр в Лилихамере уехала в Америку, и я остался у борта один». Мы 12 лет стояли там вместе. Стоило нашему спортсмену поехать. Она не просто облокачивалась, въезжала в меня как бульдозер, а я прижимался к ней, потому что обоих колдобило так, что стоять без опоры было просто невозможно. Олимпийское золото страшная вещь. Оно неизменно ломает жизнь человека, будь он спортсменом или тренером, на до и после. По одну сторону, на этапе восхождения, нечеловеческий труд и великая цель, по другую уже совсем другая жизнь и недопустимость мысли, что ты можешь стать вторым. Второе место автоматически становится трагедией. Я видела, как в 92-м плакал в Барселоне великий пловец, восьмикратный олимпийский чемпион Мэт Бионди, проигравший Александру Попову. Видела двумя годами позже в Лилихамере, как не мог говорить от спазмов в горле не менее великий американский фигурист Брайан Байтана. И, наверное, никогда не сумею сгнать из памяти слезы Александра Карелина, проигравшего в Сиднее. Каждый раз, когда приходится его видеть, понимаю, эта рана зияет в душе легендарного борца вот уже который год. Об Олимпийских играх трудно писать достоверно, наблюдая за ними со стороны. Сопричастность в любом качестве, будь ты журналист, врач или велосипедный техник, кружит голову, притягивает, отравляет душу единственным желанием увидеть победу своего спортсмена. Возможно, поэтому все то время, что продолжаются олимпийские баталии тех или иных игр, все остальные события на планете уходят на второй план. Олимпийские интервью, взятые сразу после победы, в которых спортсмен обстоятельно рассказывает о том, как именно боролся и побеждал, редкость. Как правило, все говорят одно и то же. «Счастлив, ничего не помню». И то, и другое неправда. В большинстве случаев, У чемпиона остается лишь одно желание – закрыть глаза и ни о чем не думать. И полное опустошение. Победитель игр в Атланте, борец Бувайса Сайтиев, выигравший золото в вольной борьбе, так сказал об этом. Я так долго пытался представить себе, что буду чувствовать, став олимпийским чемпионом, и ничего не чувствую, кроме грусти. Была цель, мечта. Теперь же никак не могу разобраться в своих переживаниях. Как будто у меня отняли эту мечту. Каждая олимпийская победа требует такой концентрации и самоотдачи, что не помнить ее невозможно. На осознание могут уйти сутки, недели, месяцы, но рано или поздно в памяти всплывают и остаются, как выжженные каленым железом, мельчайшие подробности собственного олимпийского поединка. До сих пор друзья-коллеги случаются, донимают вопросом, а что ты сама чувствовала, выиграв в Монреале? Та моя победа состоялась тридцать с лишним лет назад. она не была прогнозируемой, в команде хватало других, куда более титулованных и опытных претендентов. Хотя с годами, уже став журналистом, поняла, олимпийского чемпиона почти невозможно предсказать заранее. В большинстве финалов на победу в равной степени претендует каждый из финалистов. Да и результат, как правило, зависит вовсе не от физической готовности. К играм на пик формы выходят практически все их участники, а от множества других самых разнообразных вещей. И в первую очередь от умения отрешиться от всего второстепенного. До сих пор не могу забыть, как на протяжении полутора недель, предшествовавших выступлению, я, 18-летняя девчонка, не могла отделаться от мысли «это война». Наверное, нельзя так писать о вполне мирной деятельности, но именно так они иначе воспринимают игры те, для кого главным смыслом спорта всегда была победа. Возможно, для кого-то это звучит странно. Все-таки Олимпийские игры – большой праздник. Особенно, если ты приехал просто участвовать. Бесконечные фестивали, новые знакомства, толпы туристов, фотографов, художников, презентации всевозможных фирм, жаждущих осыпать каждого гостя дождем мелких подарков, торговые развалы на любой вкус, деликатеснейшая и самая разнообразная еда в Олимпийской деревне. Наверное, в Монреале все это тоже было. Наверняка даже было. Купила же я там тоненькое золотое колечко. с олимпийскими кольцами себе и кулон с канадским хленовым листочком в подарок тренеру Валентине Николаевне Дедовой, которую даже не посчитали нужным взять в олимпийскую сборную. Правда, как покупала, не помню. А вот как дрожали ноги на последнем прыжке, помню, как будто это было вчера. Еще помню, как, вынырнув из воды чемпионкой, вдруг с ужасом поняла, что не вижу трибуны, которая вдруг в каком-то тумане, сквозь черные точки в глазах, начала уплывать в сторону – Потом была пресс-конференция в небольшом зале, где какой-то странного вида, но до да боли знакомый, при этом запыхавшийся мужик неотрывно смотрел на меня, периодически снимая и протирая запотевшие очки. А когда вопросы журналистов иссякли, вдруг срывающимся голосом произнес «Леночка, дочка». Отца уже давно нет. Я же случается до сих пор с грустью, думаю о том, что он никогда в жизни не видел, как я прыгаю на соревнованиях. Боялся, что может не выдержать этих переживаний. Повторю уже написанное. Тренеров, умеющих добывать в фигурном катании золотые олимпийские медали, в нашей стране всегда можно было пересчитать по пальцам одной руки. Станислав Жук, Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина, Александр Мишин. Так было более 30 лет. Слишком долго, чтобы считать это случайным совпадением. Наверное, они просто знали, как. Понимали, когда на кону такая ставка, недосмотренной не должна оставаться ни одна мелочь. Самым большим достижением Турина стали даже не три золотые российские медали, а то, что две из них были добыты не ветеранами тренерских ледовых битв, а людьми совершенно нового поколения. Перед Олегом Васильевым я долгое время чувствовала нечто вроде вины. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, с которыми тренер начал работать в 2001 уже в следующем сезоне выиграли чемпионат Европы, через год еще один, причем если первая из этих побед выглядела отчасти случайной, в соревнованиях не принимали участия Елена Бережная и Антон Сихурлидзе, то вторая получилась по-настоящему роскошной. Прекрасные программы, продуманные до мелочей костюмы, прекрасное исполнение. А вот после с фигуристами словно что-то случилось. Как бы блистательно, с технической точки зрения они не катались, назвать их парой не поворачивался язык. Похожее бывает, когда на торжественном приеме, требующем парного присутствия, появляются живущие вместе, но давно и непримиримо враждующие супруги. Вроде и люди красивые и держатся рядом, а сразу видно, что отношения — швах. Холодность и безэмоциональность катания фигуристов настолько резала глаз, что меня порой трясло от раздражения. И Таня с Максимом, и их тренер по-человечески были мне очень симпатичны. Тем не менее, я старалась писать о них как можно меньше, потому что понимала, что раздражение все равно прорвется между строк, обидит людей. А подчеркивать его я не должна хотя бы потому, что фигуристы совершенно не виноваты, что не оправдывают конкретно моих ожиданий. Ожидания же были велики. Положение первой пары страны в России всегда было тяжкой ношей. Вся история фигурного катания, начиная с Олимпиады в Гренобле, где Людмила Белоусова и Олег Протопопов начали нескончаемую победную серию, просто-таки кричала о том, что проиграть парное катание мы не имеем права. Чем дальше, тем сильнее. Мысль о том, что Россия может остаться в этом виде без золота, казалась кощунственной как по одну сторону океана, так и по другую. На чемпионатах мира осечки случались не раз, но игры — это совсем другое. К тому же звезд всегда так или иначе сравнивают с предшественниками, А ведь те не просто выигрывали, они очаровывали, в том числе потрясающей парностью, которой у Татьмянина и Маринина не было и в помине. Безусловно, я рассуждала как максималист. Отдавала себе отчет в том, что излишне критично по отношению к спортсменам, иногда откровенно жестоко, но ничего не могла с собой поделать, потому что понимала, с таким, пусть даже технически безупречным катанием, олимпийскими чемпионами Татьмянина и Маринину в Турине не стать. Просто не дадут. Разве что соперники сами выкатят россиянам золото на блюдечке, если ошибутся все и сразу. Беда Татьмянина и Маринина заключалась еще и в том, что даже выйдя на высший чемпионский уровень, они никак не могли отделаться от какого-то глубинного провинциализма, въевшегося в сознание еще с тех времен, когда фигуристы впервые приехали в Санкт-Петербург. Таня из Перми, Максим из Волгограда. В пару их поставила прекрасный тренер Наталья Павлова, Она же, по сути, довела до первой европейской победы в 2002 -м. Однако накануне того чемпионата Таня и Максим вдруг расстались с тренером. Фигуристов многие осуждали, упрекая в черной неблагодарности по отношению к наставнице, которая все эти годы не только тренировала спортсменов, но и решала все их бытовые проблемы. Но в той истории была и другая правда. Тренер – почти что дрессировщик, профессия жесткая, далеко не всегда в процессе работы – Отношения носят дипломатичный характер, случается и грубость, и крик. Вот только реагируют на них спортсмены по-разному. То, что столичный, окруженный привычными стенами и близкими людьми человек, воспринимает как сиюминутную, мгновенно проходящую неприятность, врезается порой в душу его сверстника-провинциала на всю жизнь. Последним бывает гораздо тяжелее признаться, если они чего-то не понимают, неизбежно появляется страх быть поднятым на смех. Это, собственно, и происходило с Татьмяниной. Когда фигуристку впервые поставили в пару с Марининым, до этого она каталась как одиночница, и тот крепко, как положено в парном катании, взял ее за руку, Татьяна была настолько уверена, что это очередная попытка ее унизить, что начала из-под тяжка царапаться. Ежедневно приходя на каток, спортсменка до жути боялась в очередной раз нарваться на слово «деревенщина», но слышала его снова и снова. Причем от самого близкого на тот момент человека, тренера. Необходимость непрерывно находиться в глухой защите от окружающего мира и привела к тому, что Татьяна и Максим отказались от наставника, как только почувствовали, что способны сами зарабатывать себе на жизнь. Некоторое время они катались без тренера, затем стали работать с Олегом Васильевым в Чикаго. Васильеву пришлось взять на себя роль не только тренера, но и няньки, учить подопечных английскому языку, вождению машины, обращению с кредитными карточками и банковскими счетами. Освоившись, Татьменин и Маринин заметно раскрепостились и на льду. Былая провинциальность проявлялась лишь порой в одном качестве – заметно болезненной реакции на какую бы то ни было критику со стороны. Васильев, которому подоплека жизненного пути его спортсменов была известна гораздо лучше, чем журналистам, тоже болезненно относился к тому, что пишут о его группе в прессе. Никогда не отказывался от интервью. Однако я постоянно чувствовала. Лично на меня он обижается, хотя и не говорит об этом. Такие отношения угнетали, мешали работать. В сентябре 2004-го, во время предсезонного проката, когда очередной плановый разговор под диктофон был завершен, и тренер повернулся, чтобы уйти, я не выдержала. Олег. Он приостановился. Что-то еще? Я открыла крышку ноутбука. Простите, что лезу не в свое дело. Здесь все выступления ваших ребят в прошлом сезоне, фотосъемка, «Обратите внимание, нет ни одного кадра, где Таня и Максим смотрели бы друг на друга. Ни одного. Может быть, именно поэтому их никто не воспринимает как пару?» В глазах Васильева мелькнул интерес. «Я подумаю над этим. В любом случае, спасибо». А полтора месяца спустя случилось страшное. Выступая на этапе Гран-при в Питтсбурге, Таня упала с поддержки. Такие трагедии неизбежно заставляют людей переосмыслить всю жизнь. Можно только представить, что пережил в Питтсбурге Маринин, пока партнерша находилась без сознания, как мучительно он избавлялся от кошмаров и страхов, когда тренировки возобновились, но изменился и он.